Глава 40 Тихуана, Мексика. Понедельник, 20 апреля 1981 года. Перед самым закатом Сол и Натали выехали из Тихуаны на северо-восток во взятом на прокат «Фольксвагене». Стояла нестерпимая жара. Как только они свернулись с шоссе, то сразу оказались в лабиринте грязных дорог, шедших мимо деревень с жалкими лачугами, заброшенных фабрик и маленьких ранчо. Сол сидел за рулём, а Натали держала на коленях нарисованную рукой Джека Коэна карту. Припарковав Вольксвагену небольшой таверны, они двинулись пешком сквозь стучей пыли и толпу маленьких ребятишек к северу. Когда начали угасать последние проблески кроваво-красного заката, склоны холма зарились огнями. Натали сверилась с картой и указала на тропу вдоль склона, усеянную мусором, где возле костров группами сидели мужчины и женщины. В полумиле к северу на фоне черного склона холма белел высокий забор. «Давай дождемся здесь наступления темноты», Сол поставил на землю чемодан и тяжелый рюкзак. «Говорят, сейчас с обеих сторон границы орудуют банды. Глупо проделать такой путь и погибнуть от руки приграничного бандита». «Я согласна», — кивнула Натали. Они прошли меньше мили, но её синяя хлопчатобумажная юбка уже прилипала к ногам, а кроссовки словно съёжились от жары и пыли. В ушах звенел непрекращающийся писк комаров. Единственный электрический фонарь, горевший возле ночного бара, привлёк такое количество мотыльков, что, казалось, там начался настоящий снегопад. Около получаса они сидели молча, измождённые долгим перелётом сначала через океан, а потом самолётом местной авиалинии. Кроме того, они находились в постоянном напряжении, ведь у них были поддельные паспорта. Хуже всего оказалось в Хитроу, так как рейс задержали на три часа, которые они провели под неусыпным оком местных полицейских. Несмотря на жару, жужжание комаров и неудобства, Натали задремала. Через полчаса Соло разбудил ее, прикоснувшись к плечу. — Они собираются, — прошептал он. — Пойдем. По меньшей мере сотня нелегальных беженцев мелкими группами направилась к отдалённому забору. Ещё большее количество костров озарило склон за их спинами. Вдали, на северо-западе, сияли огни американского города. Впереди меж холмов растелались тёмные каньоны. На востоке мелькнула и исчезла единственная пара фар, преодолев невидимый пограничный пост, и скрылась по другую сторону забора на американской территории. «Пограничный патруль», — тихо сказал Сол и двинулся вниз по узкой тропе, а затем снова вверх на следующий холм. Уже через несколько минут у обоих появилась одышка. Они обливались потом под рюкзаками и с трудом волочили свои большие чемоданы, набитые документами. Несмотря на то, что Сол и Натали старались держаться в стороне, Вскоре им всё же пришлось присоединиться к длинной веренице людей, одни из которых тихо переговаривались и ругались по-испански, другие молча и угрюмо ползли вперёд. Перед ними шёл высокий худой мужчина. Он нёс на плечах семилетнего мальчика, а рядом с ним грузная женщина волочила огромный картонный чемодан. Ярдых в в двадцати от ручейка, вытекавшего из-под забора и растворявшегося в пересохшем русле реки, люди остановились. Группами по трое и по четверо они стали перебираться через русло и исчезать в черном отверстии сливной трубы, откуда вытекал ручей. Время от времени с другой стороны забора доносились крики. Где-то у дороги раздался истошный вопль, и Натали почувствовала, как испуганно забилось ее сердце. Она вцепилась в ручку чемодана и заставила себя успокоиться. Когда появилась патрульная машина, вся толпа, состоявшая к тому моменту человек из 60, кинулась в рассыпную за камни и кусты. Прожектор скользнул по сухому руслу реки на расстоянии 10 футов от жалкого терновника, за которым спрятались Сол и Натали. Крики и звук выстрела, раздавшийся с северо-востока, заставили машину двинуться дальше. Окрестность огласилась громкими командами на английском языке и беженцы снова стали скапливаться у отверстия трубы. Уже через несколько минут Натали ползла на четвереньках вслед за Солом, толкая перед собой тяжелый чемодан и чувствуя, как рюкзак задевает ржавый свод тоннеля. Внутри было абсолютно темно, пахло мочой и экскрементами. Руки Натали то и дело погружались в жидкую грязь, перемешанную с битым стеклом и обрезками металла. Где-то за ее спиной раздался не то женский, не то детский плач, а потом резкий мужской голос, и вновь наступила тишина. Ей казалось, что это движение в никуда, что труба становится все уже, а грязь и вода вот-вот затопят их. «Почти добрались», — прошептал Сол. «Я вижу лунный свет». У Натали болела в груди из-за безумно колотящегося сердца и попыток сдерживать дыхание. Она выдохнула в тот самый момент, когда Сол скатился на каменистую отмель и протянул руку, чтобы помочь ей выбраться из зловонной трубы. «Добро пожаловать в Америку», — прошептал он, когда они собрали свое имущество и приготовились спрятаться в укрытии темных берегов пересохшей реки, чтобы спастись от убийц и грабителей, которые регулярно дожидались здесь ночных перебежчиков, преисполненных радужных надежд. «Спасибо», — также шепотом ответила она. «В следующий раз я полечу прямым рейсом, даже если это будет Народный экспресс». Американская авиакомпания «Лоу Костер» работала в 1981 87 годах. Джек Коэн дожидался их на вершине третьего холма. Каждые две минуты он мигал фарами своего старого синего фургона, указывая путь Солу и Натали. «Поехали, надо спешить», — сказал он, когда они, наконец, поднялись на холм и обменялись рукопожатиями. «Это не лучшее место для стоянки. Я привез то, о чем вы просили в письме, и не имею ни малейшего желания объясняться по этому поводу с пограничниками или полицией Сан-Диего». Задняя часть фургона была наполовину забита ящиками. Сол и Натали побросали туда же свой багаж, а Джек Коин сел за руль. Натали села с ним рядом, а Сол устроился сзади на ящиках. С полмили им пришлось ехать по Рытвинам и Ухабам, затем они свернули на восток по Гравийной дороге и, наконец, отыскали асфальтовое окружное шоссе, которое вело к северу. Через десять минут они уже спускались по пандусу на скоростную автостраду. Натали все вокруг казалось чужим и незнакомым, словно за ее трехмесячное отсутствие облик страны изменился до неузнаваемости. «Нет, скорее всего, я просто никогда здесь не жила», — подумала она, глядя на пригороды и мелькавшие за окном машины. Ей было трудно поверить, что тысячи людей ехали по своим делам, как ни в чем не бывало, будто и не было никогда ползущих по зловонной трубе детей, мужчин и женщин всего в десяти милях от этих комфортабельных домов. Будто в это самое мгновение юные израильтяне не объезжали с оружием границы своих кибуцев, а бойцы за освобождение Палестины, сами еще мальчишки, не смазывали свои калашниковы в ожидании темноты будто не был убит Роб Джентри, ставший столь же недосягаемым, как и ее отец, который приходил по вечерам укрыть ее одеялом и рассказать истории о Максе, любопытной таксе, которая всегда... «Вы достали оружие в Мехико, как я вам сказал?» — спросил Коэн. Натали вздрогнула и очнулась. Оказывается, она спала с открытыми глазами. От усталости у нее кружилась голова, в ушах продолжал звучать приглушенный шум авиадвигателей. Она сосредоточилась и начала вслушиваться в разговор своих спутников. «Да», — ответил Сол, — «никаких проблем не возникло, хотя я очень волновался, что тамошняя полиция обнаружит его». Натали сфокусировала взгляд, чтобы получше рассмотреть агента Моссада. Джеку Коину было под 60, но выглядел он даже старше Сола, особенно теперь, когда тот сбрил бороду и отпустил длинные волосы. У Коэна было худое лицо, изъеденное оспинами, большие глаза и, видимо, не раз переломанный нос. Тонкие седые волосы были подстрижены неаккуратно, словно он делал это сам, и, не доведя дело до конца, бросил. Джек свободно и абсолютно грамотно говорил по-английски, но речь его портил сильный акцент, источник которого Натали не могла определить. Как будто западный немец выучил английский у валийца, а тот, в свою очередь, почерпнул знания у бруклинского кабинетного ученого. Наталье нравилось слушать голос Джека Коэна, да и сам он ей понравился. «Дайте мне посмотреть оружие», — попросил Коэн. Ласки достал из-за ремня пистолетик. Наталья не знала, что у сола есть оружие. Выглядело оно как детский пугач. Они въехали на мост по крайней левой полосе. На расстоянии по меньшей мере мили позади не было видно ни одной машины. Коин взял пистолетик и выбросил его в открытое окно в тёмный овраг внизу. «При первом же выстреле он бы взорвался у вас в руке», — пояснил он. «Прошу прощения за дурной совет, но телеграфировать было уже поздно. А насчёт тамошней полиции вы не ошиблись». Есть документы или нет, стоило бы в найти это, и они подвесили бы вас за яйца и раз в пару лет заглядывали бы проверить, что вы исправно мучаетесь. Неприятные люди, Сол. Я подумал, что имеет смысл рисковать только из-за денег. Сколько вы привезли в конечном итоге? — Около 30 тысяч, — ответил Ласки. Еще 60 переводятся в банк в Лос-Анджелесе адвокатом Давида. «Это ваши деньги или Давида?» — спросил Джек. «Мои», — кивнул Сол. «Я продал ферму в Девять Акров возле Натании. Она принадлежала мне со времен войны за независимость. Я решил, что глупо будет переводить эти деньги на мой собственный нью-йоркский счет». «Вы правильно решили», — одобрил Коэн. «Они уже въехали в город». Мелькавшие мимо фонари отбрасывали пятна света на ветровое стекло, отчего некрасивое и в то же время привлекательное лицо Коэна приняло желтоватый оттенок. «Боже мой, Сол!» — вздохнул Джек. «Если бы вы знали, как трудно было достать некоторые вещи из вашего списка. Сто фунтов пластиковой взрывчатки С-4, пневматическая винтовка, пули с транквилизаторами... «Вам известно, что в Соединённых Штатах существует всего шесть поставщиков пуль с транквилизаторами, и для того, чтобы получить хоть смутное представление о том, где их разыскать, нужно быть дипломированным зоологом». Сол улыбнулся. «Прошу прощения, но вам грех жаловаться, Джек. Вы наш деус эксмахина». «Ох, из машины. Латынь». — Не знаю, как насчет богов, но сквозь мясорубку мне пришлось пройти, это точно, — усмехнулся Коэн. — Я потратил на ваши мелкие поручения все отпускное время, накопленное мною за два с половиной года работы. — Я постараюсь когда-нибудь хоть чем-то отблагодарить вас, — пообещал Сул. — У вас по-прежнему проблемы с начальством? — Нет. Звонок из офиса Давида и школе разрешил большую часть проблем. «Хотел бы я сохранить такую же энергию, как у него, через двадцать лет после ухода на пенсию. Как он себя чувствует?» «Давид после двух сердечных приступов не очень хорошо, но деятелен, как всегда. Мы с Натали видели его в Иерусалиме пять дней назад. Он просил передать вам наилучшие пожелания». «Я лишь однажды сотрудничал с ним», — признался Коэн. Четырнадцать лет назад он вернулся на работу, чтобы возглавить операцию, когда мы захватили русскую базу ракет «Земля-воздух» прямо под носом у египтян. Это спасло массу жизней во время шестидневной войны. Давид школь блестящий тактик. Теперь они ехали по Сан-Диего, и Натали со странным чувством отчужденности наблюдала за жизнью города из окна. «Какие у вас планы на ближайшие несколько дней?» — поинтересовался Сол. «Прежде всего устроить вас», — ответил Коэн. «Я должен вернуться в Вашингтон не позднее среды». «Без проблем. С вами можно будет связаться, если нам потребуется ваш совет». «В любое время. Но сначала вы ответите мне на один вопрос». «Какой?» «Что в действительности происходит, Сол?» Что на самом деле связывает вашего старого нациста, группу в Вашингтоне и старуху из Чарлстона? Как я не пытаюсь понять, у меня ничего не получается. Почему правительство Соединенных Штатов покрывает этого военного преступника? Оно не покрывает, вздохнул Сол. В том-то и дело, правительственные группы хотят разыскать Оберста ничуть не меньше, чем мы, но преследуют они свои цели. Поверьте, Джек, я мог бы рассказать вам больше, но это мало чем прояснит для вас ситуацию. Многое в этой истории находится за пределами логики». «Замечательно», — саркастически заметил Коэн. «Если вы не сможете мне все объяснить, я не смогу подключить агентство, какое бы уважение не испытывали его сотрудники к Давиду Эшколю». «Наверное, это к лучшему», — улыбнулся Сол. «Вы видели, что стало с Ароном и вашим другом Леви Коулом, когда они ввязались в это дело. Я, наконец, понял, что в ближайшее время нас не ждут ни фанфары, ни головокружительный успех. Долгие десятилетия я бездеятельно ожидал, когда же прискачет кавалерия». Но теперь уверен, что все зависит только от меня. И Натали чувствует то же самое. «Ерунда!» — воскликнул Коэн. «Возможно», — согласился Сол. «Но все мы в той или иной степени руководствуемся верой в ерунду. Еще век назад идея сионизма казалась полной ерундой. А сегодня наша граница — граница Израиля». Единственный чисто политический рубеж, который виден с орбиты. Там, где кончаются деревья и начинается пустыня, заканчивается Израиль. «Это другая тема», — спокойно произнес Коэн. «Я делаю все это потому, что любил вашего племянника и, как сына, любил Леви Коула. Надеюсь, что вы преследуете их убийц, верно?» «Да». «А та женщина, которая вернулась в Чарлстон, она, по-вашему, тоже участвовала в этом?» «Да, участвовала», — кивнул Сол. «И ваш полковник по-прежнему продолжает уничтожать евреев?» Сол выдержал паузу. Утверждать это он бы не стал. «Он по-прежнему продолжает убивать невинных людей», — тихо сказал он. А продюсер из Голливуда имеет к этому отношение? — Да. — Ладно, — Коэн тряхнул седыми волосами. — Я буду вам помогать, но в один прекрасный день вам придется за все отчитаться. — Если вам станет от этого легче, то мы с Натали оставили запечатанное письмо у Давида и Школя, — сказал Сол. — Давид не знает подробностей этого кошмара. «Но если мы с Натали погибнем или исчезнем, он или его доверенные лица вскроют конверт. Там есть указание поставить вас в известность о его содержании». «Замечательно», — невесело усмехнулся Коин. «С нетерпением буду ждать, когда вы оба погибнете или исчезнете». Разговор был исчерпан. В полной тишине они направились по скоростному шоссе к Лос-Анджелесу. Натали задремала, и ей приснилось, что они с отцом и робом гуляют по старому району Чарльстона. Был прекрасный весенний вечер, в паутине пальмовых ветвей и новых побегов сверкали звёзды. Воздух благоухал ароматами мимозы и гиацинтов. И вдруг из темноты выскочила чёрная собака с белой головой и зарычала на них. Натали испугалась, но отец сказал ей, что собака просто хочет познакомиться. Он опустился на колени и протянул ей правую руку, чтобы та обнюхала ее. Но собака вдруг вцепилась в нее и стала рвать на части. Рука отца исчезла в пасти черно-белой собаки, а затем не стала и отца. Собака увеличилась в размерах и Натали поняла, что это просто она сама уменьшилась, стала совсем маленькой девочкой. Собака повернулась к ней, и Натали обуял такой ужас, что она была не в силах ни побежать, ни закричать. Но в тот самый момент, когда собака кинулась на нее, вперед вышел Роб и заслонил девочку своим телом. Собака прыгнула на него, Завязалась ожесточенная схватка, и Натали увидела, что огромная голова собаки начинает уменьшаться и исчезать. Но оказывается, чудовищная псина вгрызлась в грудь роба, погрузившись в глубину его грудной клетки. Послышалось отвратительное чавканье. Девочка тяжело опустилась на тротуар. На ногах у нее были роликовые коньки, а сама она была в синем платье, подаренном любимой тетей, когда ей исполнилось шесть лет. Перед ней, словно огромная серая стена, высилась в спина Роба. Она взглянула на кабуру у него на поясе, но та была застегнута, и Натали не могла дотянуться до пряжки. Все тело шерифа содрогалось, собака вгрызалась в него все глубже. Несколько раз Натали пыталась подняться, но ролики разъезжались, и она падала на тротуар. Она уже почти дотянулась до огромной серой спины роба, когда кожа его вдруг лопнула, и оттуда высунулась окровавленная морда собаки. Поднатужившись, тварь рванула вперёд, глаза её безумно сверкали, челюсти щёлкали, как у акулы из знаменитого фильма Стивена Спилберга. Наталья отползла фута надвое и застыла. Она не могла оторвать взгляда от собаки, которая рычала и рвалась к ней. Шерсть топорщилась на ее передних лапах, она пыталась выбраться из чрева человеческой плоти. Это напоминало какой-то кошмарный процесс родов, когда рождение сулило гибель самому наблюдателю. Но именно вид ее морды парализовал Натали. Он лишил ее способности двигаться и вызывал приступы тошноты, поднимавшиеся к горлу. И вдруг... Над темной шерстью мощных окровавленных лап показалась бледная смертельная маска Мелани Фуллер, искаженная безумной усмешкой. Выпиравшие гигантские вставные челюсти старухи защелкали всего лишь в нескольких дюймах от Натали. Тварь издала истошный вопль, напряглась в последнем рывке и вырвалась наружу из прогрызенного насквозь тела роба. Натали судорожно вздохнула и проснулась. Протянув руку, она оперлась на приборную доску и выпрямилась. Ветер, влетевший в открытое окно, доносил запахи отбросов и дизельных выхлопов. На автостраде мелькали фары несущихся навстречу машин. «Мне нужен совет», — тихим голосом произнес Сол. «Как убивать людей?» Коэн искосо посмотрел на него. «Я не убийца, Сол». «Я тоже. Но мы много раз видели, как убивают людей. Я видел, как хладнокровно цели направлено это делается в лагерях, быстро и незаметно в лесах, с кровожадным патриотизмом в пустыне, подло и бессмысленно на улицах». Возможно, настало время научиться делать это профессионально. «Вы хотите, чтобы я провел с вами семинар по практической методологии убийства?» — осведомился Джек. «Да». Коин вытащил сигарету из кармана рубашки и закурил. «Эти штуки тоже убивают», — заметил он, выдыхая дым. Мимо них проревел трейлер, мчавшийся на бешеной скорости. «Я размышлял о чем-нибудь более быстром и менее опасном для тех людей, которые могут нечаянно оказаться поблизости», — промолвил Сол. «Самый целесообразный способ убийства — это нанять профессионального киллера», — он бросил взгляд на собеседника. «Я не шучу. Так поступают все. КГБ, ЦРУ и прочие». Американцы очень расстроились, узнав несколько лет назад, что ЦРУ нанимает киллеров из мафии для того, чтобы разделаться с Кастро. Но если вдуматься, это разумно. А все истории про Джеймса Бонда полная чушь. Профессиональные убийцы это психопаты, которых держат под жестким контролем. Они, конечно, не вызывают симпатии, так же, как и маньяк Чарльз Мэнсон. Использование мафии. «Всего лишь гарантия, что дело будет сделано профессионально и что эти конкретные психопаты в течение нескольких недель не будут убивать обыкновенных американцев». Коэн помолчал, затягиваясь сигаретой. «Если дело доходит до умышленного убийства, все мы пользуемся посредниками», — продолжил он, стряхивая пепел в окно. Когда я работал в Израиле, в мои обязанности входило перевербовывать юных новобранцев Организации освобождения Палестины. Они должны были расстреливать других палестинских лидеров. Думаю, что по меньшей мере треть междоусобных разборок среди террористов — это результат нашей деятельности. Иногда для того, чтобы ликвидировать А, мы доводили до сведения Д, что Б заплатил С за убийство Д по приказу А а дальше садились и ждали результатов. «Но предположим, что нанять кого-то нет возможности», — сказал Сол. По тихим голосам своих спутников Натали поняла, что они не заметили, как она проснулась. Глаза у нее непроизвольно закрывались, и сквозь опущенные ресницы просачивался лишь свет встречных фар и редких фонарей. Она вспомнила, как в детстве засыпала на заднем сиденье машины, прислушиваясь к тихой монотонной беседе родителей. Но об убийствах они никогда не говорили. «Хорошо», — согласился Коэн. Предположим, по политическим, практическим или личным мотивам вы не можете никого нанять. Тогда дело усложняется. Прежде всего...» «Надо решить, готовы ли вы расстаться со своей жизнью ради достижения цели. Если готовы, то у вас есть огромное преимущество. Тогда традиционные меры безопасности становятся несущественными. Большинство великих убийц известных историй были готовы отдать жизнь, чтобы выполнить свою миссию». «Ну а если бы в данном случае...» «Убийца предпочел остаться в живых по завершении дела», — спросил Сол. «Тогда и без того трудная задача становится еще сложнее», — ответил Коэн. «Варианты следующие. Организованная военная операция, ведь налеты наших F-16 на Ливан — это не что иное, как попытки покушения на убийство. Далее. Избирательное применение взрывчатки, дальнобойные винтовки». На близком расстоянии — пистолеты, и чтобы заранее подготовить пути для отступления. Затем яд, ножи, рукопашная борьба. Коин выбросил в окно окурок и закурил следующую сигарету. В наши дни в моду вошла взрывчатка, но это капризная штука сол. Почему? Ну, возьмем, например, С4. В этих ящиках сзади. Тут запаса лет на 10. Она безопасна, как обычная замазка. Можно её бросать, комкать, пинать, садиться на неё, и она не взорвётся. Опасна лишь азотная кислота, само взрывное устройство в крохотных детонаторах, в пластиковых трубках, которые тщательно упакованы в другую коробку. Вы когда-нибудь пользовались пластиковой взрывчаткой, Сол? Нет. «Помоги вам, Господь», — промолвил Коэн. «Хорошо». Завтра мы проведем семинар по использованию пластиковой взрывчатки. Ну, предположим, вы установили взрывчатку в нужном месте. Каким образом вы приведете ее в действие? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что возможности не ограничены. Механический способ, электрический, химический, электронный. Но все они небезопасны. Большинство экспертов в этой области заканчивают свою жизнь экспериментируя с собственными изобретениями. Взрывчатка — наилучший способ борьбы с террористами, не считая других террористов. Но, предположим, вам удалось установить вашу пластиковую взрывчатку, подсоединить детонатор и подключить к нему электрическую кнопку, которая приводится в действие радиосигналом передатчика. Дальше вы сидите в машине на безопасном расстоянии от передвижного средства вашей жертвы. Дожидайтесь, когда он выезжает за пределы города, подальше от свидетелей и невинных зевак. И тут, несмотря на то, что ваш передатчик выключен, его машина взлетает на воздух рядом со школьным автобусом, полным детей-коллег. «Почему?» Натали различила усталость в голосе Соло и поняла, что он вымотан ничуть не меньше, чем она. Автоматические механизмы открывания гаражей... Авиасвязь, детские электронные игрушки, радиоприемники гражданского населения и даже дистанционный пульт телевизора. Все это может спровоцировать механизм запуска реакции, объяснил Джек. Поэтому при использовании пластиковой взрывчатки приходится работать как минимум двумя включениями: ручным, чтобы привести ее в боевое положение, и электронным, чтобы запустить реакцию. И тем не менее, шансы на успех не столь велики, как хотелось бы. «А другие способы?» — спросил Соул. Винтовка с оптическим прицелом. Коэн докурил вторую сигарету. Далекое расстояние обеспечивает безопасность и дает время, необходимое для отступления. А, собственно, винтовка избирательна и при должном применении всегда эффективна. Именно это оружие предпочли Ли Харви Освальд, Джеймс Эрл Рэй и бесчисленное множество других. Хотя и с винтовкой бывают сложности. Какие? Прежде всего, выкиньте из головы все эти телевизионные сказки о снайпере, который приносит с собой винтовку в дипломате, а потом собирает ее, пока жертва послушно стоит на месте и дожидается выстрела. Оптический прицел должен быть подогнан с учетом расстояния, угла выстрела, скорости ветра и свойств самого оружия. Стрелок должен обладать опытом и знать соотношение расстояния и скорости ветра. Военный снайпер работает на таких расстояниях, что между выстрелом и попаданием пули в цель его жертва успевает сделать три шага. У вас есть опыт стрельбы из винтовок, Сол? «Только во время Второй мировой войны», — ответил он. — Да и то я ни разу не убил человека. — Там сзади полно всякой всячины, добытой по вашему списку, — сказал Коэн. — Ваши восемнадцать тысяч долларов потрачены на самое бредовое собрание вещей, которые я когда-либо покупал. Но винтовки с оптическим прицелом там, увы, нет. — А как насчет охраны? — спросил Сол. — Ваши или их? — Их. «А что вас интересует? Как с ней управляться?» Прищурившись, Коэн задумчиво смотрел световой коридор, образованный габаритными огнями машин. «Если кто-то собирается вас убить, то охрана — это в лучшем случае обреченная попытка отсрочить неизбежное. Если ваша жертва ведет общественную жизнь и часто появляется на людях, «Самая лучшая охрана может разве что осложнить вам путь к отступлению». Последствия можно было наблюдать месяц назад, когда один балбес решил, что ему хочется выстрелить в американского президента из пуколки 22-го калибра. «Арон говорил мне, что вы обучаете своих агентов пользоваться береттами 22-го калибра», — заметил Сол. «В последние годы да», — кивнул Джек но они применяют их на близких расстояниях, там, где скорее надо бы пользоваться ножами, и в ситуациях, требующих тишины и быстроты действий. Когда мы посылаем ударную группу, этому предшествуют недели слежки, тренировок и налаживания путей отступления. Этот парень, который стрелял месяц назад в вашего президента, готовился не больше, чем вы или я перед тем, как пойти на угол купить газету. И что это доказывает? Это доказывает, что такой вещи, как охрана, не существует, когда поведение и поступки предсказуемы, ответил Коэн. Хороший шеф службы безопасности запретил бы своему клиенту следовать распорядку дня и назначать встречи и расписания, которых может стать достоянием публики. Раз 5-6 именно непредсказуемость спасала Гитлера. Именно из-за нее нам не удалось ликвидировать верхушку Организации освобождения Палестины. Но какую охрану обсуждаем мы в этой гипотетической дискуссии? «Гипотетической?» — переспросил Соло и улыбнулся. «Ну, давайте для начала гипотетически обсудим охрану мистера К. Арнольда Баронта». Коэн резко обернулся. Так вот зачем вы просили раздобыть сведения о летнем лагере Баррента? Мы же говорим гипотетически. Сол продолжал улыбаться. Коэн нервным движением провел рукой по лицу. О, Господи, вы сошли с ума! Вы сказали, что это безнадежная попытка отсрочить неизбежную. Разве мистер Баррэнд является исключением? — Послушайте, — промолвил Джек Коэн, — когда президент Соединенных Штатов отправляется куда-нибудь, куда угодно, даже с визитом к лидерам зарубежных стран, и встречается с ними в уединенных охраняемых зонах, служба безопасности стоит на ушах. Дай им волю, они бы не выпускали президента из бункера Белого дома, да и его они считают не вполне безопасным. Единственное, когда охрана вздыхает с облегчением, это когда президент проводит время с К. Арнольдом Барентом. Этим разные президенты занимаются вот уже последние 30 с лишним лет. В июне фонд западного наследия Барента устраивает ежегодный летний лагерь, и 40-50 самых влиятельных людей мира, сняв смокинги, отдыхают на одном из его бесчисленных островов. «Это что-нибудь говорит вам про его службу охраны?» «Только то, что она хорошая», — сказал Сол. «Лучшая в мире», — поправил Коэн. «Если завтра Тель-Авив сообщит, что будущее Израиля зависит от внезапной смерти К. Арнольда Баронта, я вызову оттуда наших самых подготовленных людей, соберу группы с рядом с которыми освободители заложников в Энтебби — это детский сад». «Подтяну отряда мстителей из Европы, и тогда у нас будет лишь один шанс из десяти подобраться к нему». 4 июля 1976 года израильский спецназ совершил рейд в аэропорт Энтеббе, Уганда, для освобождения пассажиров, захваченного палестинскими террористами самолета Air France. «Как именно вы бы попытались это сделать?» — спросил Сол. Коэн молчал несколько минут. «Гипотетически, — наконец промолвил он, — я бы дождался того момента, когда он окажется в зависимости от чьей-то чужой охраны, например, президента, и тогда попытался бы... О, господи, Сол, все это пустые разговоры. Где вы были 30 марта?» «В Кесарии, — ответил Ласки, — и тому есть масса свидетелей». «Что бы вы еще попробовали?» Коэн покусал губы. «Баррент постоянно совершает перелеты, а это всегда увеличивает уязвимость. Охрана на земле, естественно, не даст установить взрывчатку на борту, но остается перехват или ракета земля-воздух. Если вы заранее сможете узнать, куда направляется самолет, когда и как определить его местонахождение в нужный момент, «А вы можете это сделать?» — спросил Сол. «Да», — съязвил Коэн, — «если все ресурсы военно-воздушных сил Израиля объединить с электронным обеспечением разведок, воспользоваться американским спутником и системами противоядерной защиты, а также, если мистер Баррент окажет нам любезность и будет совершать полет над Средиземным морем или Южной Европой по заранее утвержденному расписанию». «У него есть яхта» не унимался Сол, с корпусом длиной 216 футов, Антуанетта. Она куплена им 12 лет назад за 69 миллионов долларов у одного покойного греческого судового магната, больше известного в качестве второго мужа некой американской вдовы, чей первый супруг оказался на слишком близком расстоянии от хорошо настроенной оптической винтовки, которую держал в руках бывший морской пехотинец. После смерти Джона Ф. Кеннеди его супруга Жаклин вышла замуж за греческого судовладельца Аристотеля Анасиса. Коин перевел дух. «На борту яхты Баронта столько же охраны, как и на любом из его островов. Никто никогда не знает, куда она направляется и в какой именно момент он будет на борту. На ней имеются две посадочные площадки для вертолетов». «Она снабжена катерами, которые занимаются разведывательной деятельностью, если поблизости оказываются какие-нибудь суда. Не исключено, что яхту можно торпедировать, хотя я сомневаюсь в этом. Она маневрена, оснащена радарами и системами контроля более совершенными, чем современные эсминцы». «Итак, наша гипотетическая дискуссия подошла к своему концу», — произнес сол. И по его тону Натали поняла, что все рассказанное Джеком уже было ему известно. «Здесь мы остановимся», — Коэн свернул на боковую дорогу. На указателе значилось сан хуан Капистрано. Они притормозили у заправочной станции, и Коэн расплатился своей кредиткой. Натали, продолжая бороться со сном, вышла из машины и размяла ноги. Стало прохладней, ей показалось, что где-то неподалёку плещутся волны и пахнет морем. Она подошла к Джеку, который наливал себе кофе из автомата. «Вы проснулись!» — улыбнулся он. «Добро пожаловать обратно в нашу реальность!» «А я и не спала. Почти!» — откликнулась Натали. Коэн сделал глоток и поморщился. Кофе был отвратительным. «Странный разговор. Вы в курсе планов Соло?» «Да, мы вместе их составляли». «И вы знаете, что находится в фургоне?» «Если это то, что было в нашем списке, то да». Они направились обратно к машине. «Ну что ж, надеюсь, вы отдаете себе отчёт в своих действиях», пробормотал Массадовец. «Нет», — улыбнулась Натали. «Но мы очень благодарны вам за помощь, Джек». «Ещё бы!» — Коэн открыл для неё дверцу машины. «Если только благодаря моей помощи вы не ускорите собственный конец». Они проехали ещё 8 миль по автостраде, удаляясь от побережья, свернули к северу через низкорослый лес и, наконец, остановились у фермерского дома. Это ранчо наши люди с западного побережья использовали как укрытие пояснил Коэн. «В последний год в нем не было никакой необходимости, но здесь поддерживался порядок. Местные власти считают, что это летний дом, принадлежащий чете молодых профессоров Санахеймских холмов». Дом был двухэтажным. На втором этаже располагались спальни, заставленные дешевыми кроватями. В трех спальнях могли ночевать по меньшей мере с дюжиной человек. Застеклённая дверь внизу вела в небольшую гостиную с диванами и низким журнальным столиком. Это всё было устроено как-то летом, когда тут велись долгие допросы одного члена организации «Чёрный сентябрь», который принимал нас за ЦРУ. Мы помогали ему скрываться от страшного и ужасного массада, пока он не рассказал нам всё, что знал. «Думаю, эта комната вполне подойдёт для вас». «Как нельзя лучше?» — согласился Сол. «Мы сэкономим здесь несколько недель на подготовку». «Хотел бы я остаться с вами ради интереса», — усмехнулся Коэн. «Если это окажется интересным», — Сол пытался справиться с охватившей его зевотой. «Мы как-нибудь сядем вместе и все вам расскажем». «Договорились», — кивнул Джек Коэн. «А как насчет того, чтобы выбрать себе по комнате и немного поспать? У меня завтра рейс в половине 12 из Лос-Анджелеса». В начале девятого Натали проснулась от страшного грохота. Она гляделась, не понимая, где находится, а потом отыскала свои джинсы и быстро натянула их. Соло в соседней комнате не оказалось. Джека Коэна тоже нигде не было. Натали спустилась и вышла на улицу. Небо было ослепительно синим, и день обещал быть жарким. К дороге, по которой они приехали, тянулся лук, заросший высохшей травой. Она обошла дом, и за старой дверью, прислонённой к забору, обнаружила Соло и Джека. В центральной панели двери зияла дыра диаметром в 10 дюймов. «Семинар по пластиковой взрывчатке», — пояснил Коэн, — когда Натали подошла ближе. «Это было меньше половины унции. Можно представить, какой эффект будет при ваших 40 фунтах?» Он встал с колена и отряхнул брюки. «А как насчет завтрака?» Холодильник в доме был пуст и лежал на боку, но Коэн принес из фургона большой герметичный контейнер, и в течение следующих 20 минут все трое сосредоточенно вытаскивали сковородки и кофейники — Поворачивали в разные стороны ручки плиты, словом, мешали друг другу. Когда, наконец, порядок был восстановлен, и кухня наполнилась ароматами кофе и яичницы, все трое уселись за стол. В середине необязательного разговора Натали вдруг снова ощутила глубокую печаль и поняла, что эта комната напоминает ей дом Роба. Сейчас ей казалось, что до Чарлста на десятки сотен миль и она даже не могла вспомнить, сколько времени прошло с ее последнего визита в этот город. После завтрака они занялись разгрузкой фургона. Втроем им удалось тащить огромную подставку с энцефалографом. Все электронное оборудование они перенесли в помещение для наблюдений, отгороженное зеркальной дверью. Ящики С-4 и контейнер с детонаторами перетащили в подвал. Когда работа была закончена, Коэн поставил на стол две небольшие коробки. «А это подарок от меня», — пояснил он. В первой коробке лежало два пистолета. На синих этикетках значилось «Кольт МК-4», серия 380. «Я бы предпочел подарить вам такие же, но 45-го калибра, как у меня». То, что действительно способно остановить любого. Но эти почти на полфунта легче, ствол у них на два дюйма короче, и вмещают они семь патронов, а не шесть. К тому же для начинающих у них сравнительно небольшая отдача, и их легче скрыть. Они вполне годятся для небольшого расстояния. Он выложил на стол три коробки патронов. Место приобретения снаряжения установить не удалось. Знаю только, что оно входило в состав перехваченного груза Ирландской освободительной армии и в процессе транспортировки было каким-то образом утеряно. Джек раскрыл коробку побольше и вытащил оттуда тяжелый пистолет странной формы. Длинная прямоугольная призма ствола казалась непропорционально большой по сравнению с рукоятью, а отверстие слишком маленьким. Словно футуристический прототип пистолета-пулемета, только без магазина. «Я чуть было не позвонил Марлину Перкинсу, чтобы отыскать такое с дальнобойностью выше 10 футов». «Американский зоолог, популярный телеведущий», — пояснил Коэн. «Большинство подобного оружия делается специально на заказ. Заряда углекислого газа хватает на 20 выстрелов». Хотите посмотреть в действии?» Натали спустилась с крыльца, взглянула на фургон и расхохоталась. На желтом фоне синими буквами было написано «Сварные ванны Джека и Нат. Установка и ремонт. Наша специализация — горячие ванны и душевые». «Так было? Или это вы раскрасили?» — спросила она. «Я». «А это не будет выглядеть подозрительно?» «Возможно. Хотя, честно говоря, я надеялся на противоположный эффект». «Почему?» «Вы направляетесь в достаточно фешенебельный район, хорошо охраняемый полицией. К тому же население там страдает паранойей. Стоит вам остановиться где-нибудь на полчаса, и на вас обратят внимание. А эта надпись может помочь». Натали кивнула и отправилась с мужчинами за сарай откуда навстречу им из загона вышла небольшая свинья. «Я думала, ферма не используется по назначению», — удивилась девушка. «Не используется», — улыбнулся Коин. «Но я приобрел свинью вчера утром. Это была идея Сола». «Она весит 140 фунтов», — заметил Сол. «Ты же помнишь наш разговор с Ициком в зоопарке?» «Ах, да!» — воскликнула Натали. Коэн поднял странное оружие. «Штука довольно неуклюжая, но целиться надо так же, как из любого пистолета. Просто представьте себе, что ствол — это ваш указательный палец». Раздался громкий щелчок, и в дверь сарая вонзилась маленькая стрелка с синим хвостиком. Коэн отогнул ствол и открыл коробочку на столе. «Вот эти, с синим кружком наверху, пустые». Приготовьте собственный раствор. У сола есть все необходимое. Ампулы с красными кружками на 50 кубиков, с зелеными на 40, с желтыми на 30, а с оранжевыми на 20. Он вынул красную ампулу и вставил ее в ствол. Хотите попробовать, Натали? Конечно. Она взяла ружье и прицелилась в дверь сарая. Нет-нет, остановил ее сол. «Давай испытаем это на нашей подружке». Натали повернулась и с жалостью посмотрела на свинью. Та стояла, принюхиваясь, обратив к ней свой пятачок. «В основе состава лежит курара», — пояснил Коэн. «Вещь очень дорогая и не столь безопасная, как утверждают зоологи. Вам придется точно рассчитывать необходимое количество на вес тела». На самом деле свинья не лишится сознания. По сути, это не транквилизатор, а скорее специфический токсин, парализующий деятельность нервной системы. Стоит немного недобрать, и ваша мишень, хотя и почувствует некоторую немоту в членах, все же сможет благополучно ускакать. Небольшой перебор, и вместе со способностью совершать произвольные поступки будет подавлен процесс дыхания и сердцебиения. «А это правильная концентрация», — Натали бросила взгляд на ружьё. «Выяснить можно только одним способом. Этот кусок ветчины весит приблизительно столько, сколько сказал Сол. Пятьдесят кубиков требуется для животных именно такого размера. Давайте попробуем». Наталья обошла загон, чтобы лучше прицелиться. Свинья просунула пятачок сквозь решётку, будто ждала от них угощения. «Надо целиться в какое-то специальное место?» спросила она. «Старайтесь не попасть ей в морду и в глаза», ответил Коэн. «Могут возникнуть проблемы и при попадании в шею, зато любое другое место вполне годится». Натали подняла пневматический пистолет и выстрелила свинье в бедро. Та подпрыгнула, взвизгнула и бросила на девушку укоризненный взгляд. Через восемь секунд задние ноги у нее подогнулись, она пробежала еще полкруга, волоча часть тела по земле, а потом повалилась на бок, тяжело дыша. Все трое тут же вошли в загон. Сол приложил ладонь к боку свиньи. «Сердце колотится, как сумасшедшее. Может, раствор слишком концентрированный?» «Вы же хотели быстродействующий», — ответил Коин чтобы поймать животное, при этом не убивая его». Сол заглянул в открытые, подёрнутые плёнкой глаза свиньи. «Она нас видит?» «Да», — кивнул Джек. «Время от времени животное может терять сознание, но в основном органы чувств у него работают нормально. Оно не способно двигаться и издавать звуки, однако будьте уверены, эта ветчина как следует рассматривает вас и запоминает, чтобы потом расплатиться». Натали похлопала по боку парализованную свинью. «Её зовут не Ветчина», — тихо промолвила она. «Да ну», — улыбнулся Коэн. «А как же?» «Хэрот», — ответила Натали. «Энтони Хэрот».